Глава 3. Известные старофранцузские сказания о коронации Людовика и нимская телега, относимые сегодня к эпохе каролингов или капитингов, якобы к IX или XII векам, а на самом деле воспели эрдынских царей Василия III, Ивана IV Грозного, князя Андрея Курбского, взятие Казани и Ливонскую войну XVI века. 1 В героической поэме о смерти Карла, ойона наследнике Людовика, смута в царстве, борьба за власть среди замениками, окончательное восшествие на престол молодого Людовика при помощи графа Эгильйома, усмирение мятежников. Продолжим наше движение по старофранцузской поэме Коронавание Людовика. После рассказа о Куликовской битве, смотри выше, начинается новый большой раздел, посвящённый становлению царства В выглавесы юным королём Людовиком умирает его отец великий король Карл, оказывается это отражение Василия III. Начинается смута. Формально престол переходит к юному Людовику, оказывается это юноша Иван IV. Но различные бароны хотят перехватить власть. Вокруг шатающегося трона вскипает борьба. На стороне Людовика, оказывается, граф Гильом спасающее положение и восстанавливающее полные права Людовика на престол. Так как сейчас мы перешли в другую независимую часть поэмы, то оказывается, что в ней под именем Гильйома выступает уже не Дмитрий Донской, как раньше, а князь Курбский. Подробнее расскажем ниже. Начнём с краткого изложения данного фрагмента поэмы. А к барону Гильйому прибывает гонец. Скончался Карл При славный наш властеле Людовику оставил трон и скипетр. И замейникиш прогнать его решили, и сана королевского для сына Ришара Руанский хитростью добился. В стране печали и горя воцарились. Нам помогите, благородный рыцарь. Страница 181. Прибывают всё новые гонцы из Франции, подтверщающие попытку захвата власти сыном Ришара. Гельйом собирает воинский отряд, получает благословение папы и отправляется в путь. Из столицы поступают новые тревожные вести. Великий Карл умер, завещал трон юному Людовику, однако некоторые изменники организовали мятеж и избрали королём сына Ришара. Юноша Людовик в опасности, но тут аббат успел к себе ребёнка увести, не то Людовик был уже убит. Страница сто восемьдесят третья. Отряд Гильома обрастает новыми рыцарями, к нему присоединяются несколько знатных баронов, желающих покорять мятежников и утвердить законную власть. Поэма перечисляет несколько таких имен. Подчеркивается, что это богатые представители высшей знати, облеченные властью. Наконец отряд Гильйома прибывает в городу, где в монастыре засели мятежники и удерживают в плену юношу Людовика. Ворота заперты, но внутри обнаруживаются сторонники Людовика, которые открывают Гильйому и его воинам доступ в город и монастырь. Местные эбат обращаются к Гильйому. "Колле вы пришли Людовику на помощь? В обители, вход и выход всем закройте!" Здесь восемьдесят нынче лиц духовных, прелатов, знатных, между ними много. Корысть подвигала их на дело злое. Людовиком они лишат престола, коль вы створцом на помощь не придете, их обезглавить вас молю я слезно. Страница сто восемьдесят девятая. Гильом соглашается и абат Гутие говорит: с Людовиком сюда вернусь я вскоре. А на монастырский двор он вышел, тотчас спустился в подземелье, большое, где прятался синьор его законный, и за руку взял отрык и проворно. Людовик так возликавал душою, что в церковь побежал без остановки. Склонился пред Гильйомом он во прах. Сказал отважный рыцарь: "Мальчик, встань". Людовик и Гильйом в объятиях жал, его высоко поднял на руках: "А вас и беспрось". Готов я защищать, предатели заплатят мне сполна. Сыротник имена Амвон ворвался и там застало Людовика предавших каноников и епископов и абатов. Он посохи вырывал у мерзавцев, к ногам синьора бросал как палки, а после стиснул отроки в объятиях, расцеловал его четыре раза. Был скорбе стражный рыцарь на расправу. Соратниками нам вон ворвавшись и там застав предателей, прилатов он их не обезглавил, зато убийны выходил нещадно и из монастырских стен повыгнал возвращей. Страница сто восемьдесят девятая тире сто девяносто первая. Затем настал черед главных мятежников Ришара Руанского и его сына Аселяна, которого Ришар собирался объявить властелином. Сначала Гильем послал к Оселину переговорщика Лелима, дабы убедить того добровольно отказаться от претезаний на власть. Однако Оселин грубо отверг предложение, понадеявшись на своих сторонников. Тогда Гильем во главе своего войска нападает на отряд Оселина, вспыхивает сражение, и когда резня не в шутку началась, изменники почувствовали страх. Страница сто девяносто четвертая. Аселен схвачен и казнен. Гильем вернулся к Людовику, в объятиях жал и поднял высоко: "Мои юные государы, забудьте скорбь, я с отпрыском Ришара счет и свел." "Спасибо", молвил отрок, "но было бы спокойнее мне еще, когда посочились вы и с его отцом." Страница сто девяносто пятое. Гильем захватывает Ришара в плен, избивает, раздевает до нога. И в итоге Ришар дает обещание не мстить за сына и отказывается от притязаний на корону. Ришар окончательно сходит с политической сцены, но Гильём продолжает зачистку и объявляет: "Я в порту увиду своих бойцов, затем что там из змеиника в гнездо, но я бог даст их выкурю оттоль". Страница сто девяносто шестая. Эта борьба длилась долго, три года. Сил нещедеял, он не жалел трудов, чтобы за сеньором сохранить престол. Страница сто девяносто седьмая. Разгоревшаяся гражданская война описана в поэме достаточно подробно. Перечисляются интриги, сражения, упоминаются имена как мятежников, так и сторонников короля. Подробно рассказывается о яростных поединках на поле боя. Эти детали мы опустим. В итоге Шредни Гильйома говорит ему: "Сдаётся мне", сказал смерчак Бертран, "что утомила дядя вас война". "Заботлив ты, племянник", молвил граф, "но мне ни силы, ни юности не жаль, лишь бы король вступил в свои права". Гильйом в дорогу двинулся опять. Ришар и граф привёз с собой туда и бросили в тюрьму бунтовщика, которого потом, как я слыхал, совели в могилу раны и печаль. Страница 202. Наконец гелием сломило сопротивление противников и усмирило мятежный край. Страницы 196, 197, 202. Молодой Людовик укрепился на троне. Два. Здесь Карл Великий отражение Василия III, восхождение на престол юного Людовика благочестивого. Это отражение начала правления юного Ивана IV. Здесь граф Гильем отражение князя Курбского. Это время смуты и семи боярщины на Руси при юном Иване Грозном. Два точка один юный правитель на троне. Василий III отец Ивана Грозного умирает в 1533 году. в этот момент Иван IV четвёртому родился, мы согласны с коллегировской, милеровской версией, в 1530 году всего 3 года. Он становится номинальным правителем. На самом же деле, согласно нашим результатам, Иван родился раньше, в 1526 году. А потому ему было 7 лет, когда он лишился отца. Смотри наши книги Раскол империи, глава вторая и Иван Грозный и Пётр I. Так что Иван стал царем в семи лет, а не в младенческом трехлетнем возрасте. Семилетний правитель более естественная ситуация, чем трехлетний ребенок на троне. Хан Василий III отразился во французской поэме как король Карл Великий, король франков, отец Людовика благочестивого. Сегодня Карлу приписывают, например, такую монету. Рисунок восемьдесят девять. А монета, приписываемая Карлу Великому, королю франков, одета в римские одежды. Надпись Король Симп Авк. Так на западе представляли себе Ордынского царя хана Василия III, взято из Википедии. Он скончался якобы в 814 году и оставил сыну трон и скипетр. Смотри выше. Людовик был коронован якобы в 813 году. Рисунок девяносто. Коронация юного Людовика благочестивого, якобы в восемьсот тринадцатом году папы римским Адрианом первым. Миниатюра из больших французских хроник, взята из Википедии, это западное европейское представление о коронации Хана Ивана четвертого Грозного на Руси. Французская поэма не уточнила при этом возраст Людовика Ивана Грозного, ограничившись сообщением, что он был юн. при этом историки ошиблись примерно на 700 лет, сдвинув её на воивана Грозного из XVI века в IX век. На рисунках 89 и 90 мы видим западноевропейские представления о ханах Василии III и Иване IV под условными именами Карл Великий и Людовик Благочестивый. 2.2 Смута и борьба вокруг престола. Появление на троне Ионава Ивана IV вызвало брожение в обществе и стремление некоторых знатных лиц перехватить власть. А Василий III равно царь великий поручил правление немногим боярам, гласит Псковская летопись. Считается, что дела были в веренной семи душеприказчикам. Это и была известная семибоярщина времён Ивана Грозного. Её сконструировали как Правительственную комиссию, призванную не допустить ослабления центральной власти, не путать с семибоярщиной с мутного времени начала XVII века. Боярии опекуны короновали юного Ивана IV через несколько дней после смерти Василия равно Карла Великого. Семибоярщину именовали также опекунским советом. Пекинский совет должен был ждать пятнадцатилетнего возраста Ивана IV, чтобы полностью передать ему власть. Рисунок 91. Краткая схема обнаруженного нами параллелизма между русской, ордынской и французской фантомной историей. Сдвиг датировок примерно на 700-700 лет. События XVI века историки отправили на бумаге фантомный IX век. Французская поэма тоже указывает на пятнадцатилетний возраст юно в Людовика Благочестивого в момент коронации. Страница шестьсот седьмая. Мы видим хорошее соответствие. Между прочим, современные историки недовольны свидетельством поэмы о пятнадцатилетнем Людовике, считая, будто он был заметно старше. Страница шестьсот седьмая. Юность Ивана четвертого. Повторим, что по нашей реконструкции ему было в этот момент 7 лет по роделы Смоту. Появились претенденты на власть. Известно следующее. Василий III умер в декабре 1533 года. А уже через восемь иные бояре избавились от основного претендента на трон Дмитровского князья Юрия. Опекунский совет с боярищами управлял страной меньше года, после чего его власть начала рушиться. В августе 1534 года произошёл ряд перестановок в правящих кругах. Князь Семён Бельский и опытный его начальник окольничий Иван Васильевич Ляцкий оставили Серпухов и отъехали на службу к литовскому князю. Был арестован один из опекунов малолетнего Ивана Емель Гайль Глинский, который тогда же умер в тюрьме за соумышленничество с перебежчиками, были схвачены брат Семёна Бельского Иван и князь Иван Воротынский с детьми. В этом же месяце был арестован ещё один член Опеконского совета Михаил Воронцов. Анализируя события августа 1534 года, историк Семён Соловьёв делает вывод, что всё это было следствием общего негодования Велиморж на Елену Глинскую мать Ивана IV примечание автора и её любимца Ивана Оболенского Попытка Андрея Стариского в 1537 году захватить власть окончилась неудачей Запертый в Новгороде он был вынужден сдаться и закончил жизнь в тюрьме Смотри Википедию статья Иван IV А вывод Эта русская ордынская картина хорошо отражена во французской поэме. Описывается тяжёлая смятта приёмом Людовики, смотря выше. Тоже несколько претендентов на престол, тоже убийство одних и бегство других, тоже группа знатных рыцарей, графов, баронов, активно поддерживающих подростка Людовика и образовавших нечто вроде опекунского совета. Это и есть отражение ордынской семибоярщины равно о пекунского совета приюнным и ванегрозным. Мы обнаруживаем хорошее соответствие ордынских и французских источников. 2.3. Французский граф Гильем — это двойной образ, отражение князя Андрея Курбского и его отца князя Михаила Курбского. Через всю французскую поэму проходит образ графа Гильйома, преданного Пекуна и соратника короля Людовика, всё время поддерживающего его до того момента, когда король охладевает к нему. Теперь и дружба рушится. Как мы увидим далее и позднее, Гильйом является отражением князя Андрея Курбского, соратника Ивана IV в эпоху Избранной рады и взятия Казани. Но сейчас мы пока находимся в том времени, Когда Людовик, то есть Иван IV, был еще мальчиком. При этом французская героическая поэма сообщает о Гильоме. И он рыцарь был. Страница 197. А также Гильом сам говорит: мне молодость не жалеет дать сеньору. Страница 213. Получается, что Гильом и Людовик оба были юными. Условно можно сказать, что здесь говорится о раннем Гильоме. С одной стороны, это вполне согласуется с тем, что Иван IV и Андрей Курбский родились примерно в одно и то же время. Грозный в 1526 году по нашим результатам, а Парамановский, Миллеровский версии в 1530 году. А князь Андрей родился в близком 1528 году, смотри Википедию. Но в таком случае возникает резонный вопрос. Как же мог мальчик князь Андрей в своем юном возрасте сражаться как могучий рыцарь за право юного же Ивана в раннюю эпоху семи боярщины? Повторим, что по мнению французской поэмы оба были юными. Ответ возникает сразу, как только мы вспомним, что отцом князя Андрея Курбского был известный Михаил Михайлович Курбский, умер в 1546 году, боярин, князь и воевода. Он на службе у московских князей Василия III и Ивана Грозного. Смотри, в Википедии. Его послужной список впечатляет. Был первым войводой передового полка в Коломне, 1534 год. Участвовал в Литовском походе, 1535 год. Воеводил Мурами, 1536 год. а в его до большого полка в казанском походе, а в его до во Владимире, 1541 год. То есть был соратником хана Василия III, в том числе и во время рождения и юности царевича Ивана IV. Вот всё и становится на свои места. Выходит, что в образе графа Гильйома слились, склеились на страницах французской поэмы две личности Князь Михаил Корпуский и его сын князь Андрей Корпуский. Рисунок девяносто один. Французский хранитель, глядя издалека на события в метрополии Руси-Орды, не разглядел подробностей, не отличил отца от сына и решил, что один и тот же граф Гильом с самого начала был как рядом с юным Людовиком, равно Иваном Четвертым, так и потом являлся его соратником уже в более позднюю эпоху Казанского похода. А во время Ливонской войны он покинул своего повелителя хана и переметнулся к врагам. Дружба закончилась. Об этом смотри ниже. А вывод: известный ранний играв Гильём это известный князь Михаил Курбский, а известный поздний играв Гильём это известный князь Андрей Курбский, сын Михаила Курбского. Надо отметить, что вслед за распавшимся эпокунским советом на Руси Была сформирована избранная рада 1549-1560 годы, которая продолжила опекать молодого Ивана IV Грозного. Так вот одним из ее активных участников как раз и был молодой Андрей Михайлович Курбский. На ряду с ним в избранную раду вошли, в частности, Адашев, митрополит Макари, протопоп Сильвестр и другие. Итак, мы видим, что имена и деяния Курбского сопровождают Ивана IV от его младенчества до зрелого возраста. Это и записал французский хронист, склеив на бумаге отца с сыном, соединив двух Курбских в одного Гильома. Три. Начало Ливонской войны Ивана Грозного с Западной Европой на страницах французской героической поэмы. Поражение ардынцев и сирицев под Вителуей. Это Ливонцев из Рейльтян. Оказывается, в французской поэме отразилось начало Ливонской войны. Согласно нашей реконструкции, эта известная война была столкновением Западной Европы с Русью Ордой. Европейцы подняли мятеж против власти царя хана и вообще против митрополии Руси Орды. Желая подавить мятеж в провинциях, Иван Грозный организовывает карательный поход на запад. сбехимит война. Она оказалась неудачной для Грозного. В Библии эта война отразилась в виде истории Иудифи, когда израильтяне победили войска ассирийского царя Навуходоносора, то есть Ивана Грозного во главе с полководцем Аллеферном. Напомним, что древний Рим, согласно нашим результатам, это Русь рода XIII-XIV-XVI веков. Кроме того, Ассирии в некоторых книгах Библии именовали Россию в обратном прочтении Русь. Всё это узнаваемое отразилось в французском героическом сказании. Обратимся к поэме Коронавание Людовика. Сказано: "Меж тем собрал гугон немецкий рать и приступом твердый нерий мы взял, в унынье погрузился весь наш край". Страница 203. А мы видим, что Ливонция названа здесь немцами, что вполне согласуется с русско-ордынскими источниками. В ответ граф Гильем начинает собирать войска и деньги на войну. Король Людовик, грозный, благодарит Гильема и издает указ о создании большой рати. И вестников с указом сей же час посылал по всем и по городам. Неделя третья только началась, а уж сошлось. Под королевский стяг великих воасалов тысяч пятьдесят. В расчеты слуг и рыцарей беря и каждому был конь горячий дан. Страница двести четвертая. Рать Людовика здесь на выхудано соре равно Ивана Грозного и Гильома здесь полководца Лоферна выступает в поход на мятежный Рим. А здесь Римом названа не только митрополия Руси Орды, но и вся территория Западной Европы, входившая тогда в качестве провинции в состав Ордынской империи. То есть Рим это не только имперская столица, но и всё царство. А до Рима шли без отдыха войска, а нов город им не удалось попасть, жекрыл ворота перед ними враг, разбить велел король Людовик стан, разжечь костры и собирать дрова. Страница 204. В библейский город, на который наступают ассирийские рать Галаферна, назван Литилуи, Литва в обратном прочтении. Библия сообщает, что войска Галаферна потерпело поражение от израильтян. Иудейка и Удивка верно убил Галаферна. В войсках ассирийцев началась паника, они побежали и были разбиты. Это и есть проигрыш Руси орды в Ливанской войне. Всё это хорошо отражено и в французской поэме. Сказано: "Гильйома крест за большим отрядом рыщет, меж тем созвал гугон немецкий свиту. Здесь левонцы и израильтяне, примечание автора". И так сказал один Элимож Римский: "Пусть тысяча бойцов вооружится, и вы им сделаете вылазку велитя". На вылазку они пошли, но тихо, и лишь тогда французы Здесь арденцы, ассирийцы, русские (примечание автора) спохватились, когда к ним в лагере римляне проникли, коней угнали, конюхов убили, лишив при этом все на шали жизни. Вероятно, так сказано об убийстве Алфьера (примечание автора). Людовик пешим наутек упустился, бежит он меж шатров спасения ищет, кричит: Бертран, Гильом, куда ж вы скрылись? На помощь Бога ради мне придите, без вас, бароны, нынче я погибну. Страница двести четвертая через двести пятое. Здесь достаточно откровенно сказано о поражении ратьи Ивана Грозного равно на выходе Норсера во главе с Аллаферном. В библейском изложении зряльця не успешно напали на ста насирицев, обратили их убежство. Аллаферн был убит. Французская поэма отметила это как гибель. Замешале. Обратите внимание, что западные авторы в данном фрагменте поэмы были весьма довольны этой победой. Они усилили эффект соApшением о трусливом бегстве короля Людовика то есть Иван Грозный, надескать очень-очень испугался. 4. Утретивший разум Людовика благечистивый это блаженный Василий, то есть утретивший разум Иван IV Грозный. Французское изказание упомянуло также и о том, что Иван IV, названный Вдовицем благочестивым, потерял разум, стал юродивым, блаженным, стал известен как Василий блаженный. А вот как это выглядело в западноевропейском освещении. Король послушал, взор потупил мрачно, потом в глаза своим васалам глянул, гугон немецкий вызов мне бросает, решить оружие им хочет нашу тяжбу. А я пока что слаб и юн годами, не выстоит мне в схватке столь опасной. Послушали бароны, промолчали. Король чуть с горе не утратил разум, в свой горн настаи уткнулся и заплакал. Она в лагерь возвратился тут, по счастью, гильём железной рука с отрядом. Увидел плачущего государя, от ярости чуть не утратил разум и громко закричал при всех вассалах: Король мой бедный, будь вам бог оградой. Страница двести седьмая. Перед нами французское писание Василия Блаженного, то есть первого периода Ивана Грозного, Грозной эпохи. Автор поэмы совместил здесь юность Ивана IV с последовавшей его душевной болезнью. Пять. Разгар Ливонской войны. И замена Графа Гильйома это измена князя Андрея Курбского. Затем французский автор снова возвращается к ливанской войне. Она была затяжной. Французы, то есть ордынцы и сирийцы, продолжают давить на гугона немецкого, на ливанцев. А гугон немецкий много раз упоминается на страницах поэмы. Описываются битвы с переменным успехом, а мятеж в Западной Европе разгорается. Мы опускаем детали конфликта, отметим только что сражения были упорными. В этом разделе французского сказания грав Гильом это князь Андрей Курбский. Сначала он поддерживал Ивана Грозного, был его соратником, но потом предал и перебежал к врагам. Это заметное событие нашло своё яркое отражение на страницах французской поэмы. Западные европейцы уважали предателя Граф Гилльом встречается наедине с Гугоном немецким. Гилльом пока ещё сторонник короля Людовика Грозного. Гугон, то есть левонец и его противник. И тут Гугон начинает склонять Гилльёма к предательству. Однако пока что Гилльом возмущён и отказывается. Вот как это было. Из графом он Гугон немецкий примечание автора повёл такую речь: "Коль ты, Гилльом, прославленный везде, Не лучше ли нам с тобою дружбу свесть и Римом сообщая с тобой владеть? Трус, молвил граф, срази тебя тварец. Сеньору я не изменю во век, скорей на честь и дам себя расечь. Едва сумась не свел Гугуна на гнев. Страница двести десятая. Затем описывается долгое сражение Гильома с Гугуном немецким, в котором Гильом побеждает. Однако этот успех не был переломным в затяжной войне. Он был временным. Хотя было взято имы шатавшаяся власть короля Людовика Благочестивого ивана Грозного, а вроде бы упрочилась. Эмитяж продолжается и приводит к гражданской войне и смуте в царстве. Перед нами воспроизведение обстановки в метрополии Руси Орды во второй половине XVI века. Леонская война была неудачной для Грозного. Более того, князь Андрей Курбский впал в немилость, предал Ивана Грозного и перешёл к врагам. Рисунок 91. А вот как это представлено во французской героической поэме Коронавание Людовика. Эфноф французов начались раздоры, и между собой ведут войну бароны, жгут города и разоряют сёла. Людовика не слушается вовсе. Гонец об этом весь привез Гильюму, и тот чуть не сошел с ума от горя. Боюсь лишиться наш король престола, — бордран в ответ. Какая вам забота? И Францию пошлите дяде к черту и короля, который глуп настолько, что сохранить корону не способен. Меж тем сильнее пошло между усобией. Гильом короткий нос с прискорбием понял, что с этой у страной расстаться должен. Там у него врагов смертных много. Страница двести тринадцатая и тире двести четырнадцатая. Тем не менее, пока что граф Гильом остается на стороне короля Людовика и защищает его, воюет с врагами. Несмотря на все это, он впадает в нимилость у Людовика благочестивого. Сказано так: сестру Гильома взял Людовик в жены, и им на престоле утвержден был прочно, но позабыл его заслуги вскоре. Страница двести четырнадцатая. Здесь все рассказано верно. Ливонская война полыхает по-прежнему. Напомним, что Иван Грозный это объединение четырех русских правителей. Так вот, Иван Грозный сохранил свою власть, несмотря на то, что некоторые провинции Орденской империи в Западной Европе отложились от метрополии. Князь Андрей Юрьевич впадает в немилости и переходит к врагам. А по этому бегству князя франкское сказание уже ничего не говорит. Хотя сообщило о предложении ливонцев Курбскому перейти на их сторону и о колебаниях Курбского. Недаром сказано: с прискорбием понял, что с этой страной расстаться должен. В итоге он и расстался. А вывод измены князя Курбского и его предыстория в целом нашло своё яркое отражение на страницах французской поэмы. А будущий тнесино в другую эпоху и на другие территории. Отметим, что франкский автор всечески обеляет князя Курбского и всечески принижает Ивана Грозного. Здеська эти замечательные герои Гильёмы столь много из дел для короля, а тот несправедливо принибрёг им, позабыв заслуги и фактически подтолкнул к измене. Всё ясно. Некоторые западные авторы, так сказать, диссиденты XVI-XVII веков уже и ненавидят ордынских царей ханов и восхваляют их оппонентов и противников. На этом сказание о короновании Людовика завершает свой рассказ, но он будет продолжен в следующей за ней поэме под названием «Нимская телега», канализу которой мы вскоре перейдем. Однако прежде задержимся на любопытной детали. Шесть. Почему французы прозвали князя Курбского равно граф Эгилемы короткий нос? Этот сюжет не является для нас принципиальным, но он любопытен, поскольку показывает, как причудливо преломляли сюжетные события под перьями провинциальных летописцев или тенденцоозных рассказчиков. Французская поэма так объясняет прозвище короткий нос для графа Гильома, а в его поединке с Корсольтом, острея меча противника, рыцекло кольчужные капюшоны срубило у Гильома преть волос, и кончик носа отрубило прочь, чем и дразнили рыцари потом. Страница сто семьдесят третья. Счастливая избежав гибели граф говорит. Жив по милости Творца и хоть короче малость нос мой стал, а длиннее отныне именуюсь я. Сам прозвище себе он дал тогда: пусть знают все вся Франция, Гильеом короткий нос зовут меня. Вот так и звался с этих пор Смельчак. Страница сто семьдесят пятая, тире сто семьдесят шестая. Вроде бы понятно. Известный рыцарь получил легкое увечье в сражении, ему отрубили кончик носа. Поздние комментаторы удовлетворены этой версией франкской поэмы, и именно так объясняют прозвище Графа Гильйома. Однако мы приглядимся пристальнее, и тут выясняется, что ситуация не столь очевидна, и что на самом деле речь шла совсем о другом. За поэмой коронавания Людовика следует поэма Нимской телега, рассказывающая о тех же основных персонажах, График Гильйоми и короле Людовике благочестивым. Здесь храни снова возвращается к теме короткий нос у Гильйома. При этом скрываются новые подробности, заметно меняющая картину. Граф Гильйом, князь Курбский, впавший в немилость у короля Людовика ивана Грозного, раздражённо обвиняет его в неблагодарности. Сказано так: Людовику бросает граф упрёк Ведь он так долго был ему слугой, а моих заслуг не ценит здесь давно, мой ратный труд они ставят ни во что. "Король Людовик", говорит Гильём, "ужели ты забыл жестокий бой, что я с твоим врагом под Римом вёл? Искусно он направил свой клинок в мой шлем, прошло, через забрало лезвие до переносья нас у меня рассекло". А в другом месте я прижал рукой повязку долго приносил на нём, но шрам остался. Видно, врач был плох. Так я и стал Гелььём, короткий нос. Мне стыдно за увечье своё. Страница 220. И в другом месте тоже сообщается. Когда такие речи граф Ангельём примечания автора повёл, шрам на его носу узрел короли. Страница двести сорок восьмая. Таким образом, на самом деле нос отрублен не был, был только шрам от удара. Это совсем не то же что без носа рыцарь. Поэтому возникает желание все-таки выяснить, откуда появилось прозвище Короткий нос. И тут приходит мысль обратиться к французскому языку, на котором написаны поэмы. Короткий нос по французски звучит как Курт плюс Нес. то есть курт плюс нэс. А но ведь здесь звучит русское слово сочетание Курпский князь или Курба плюс князь. Напомним, что Курпский, как считается, был родом из села Курбы. Смотри, например, Википедия. Сокращая эгласовки, имеем Курп плюс князь, что близкое курт, курп плюс нэс князь. Похоже, что французский автор решил слегка замаскировать русские события. заменив Курбский князь на лукавый короткий нос и перенеся события на бумаги из митрополии Руси аж до во Францию или Италию старались погрузить в темноту историю Ордынской империи, заменяя её на новопридуманную прогрессивную историю Западной Европы. Даже в мелочах придумывая детскую сказку про отрубленный нос у замечательного рыцаря. 7 Первая часть французской героической поэмы «Немская телега» — это, на самом деле, рассказ о переписке князя Курбского с Иваном Грозным. Сем. один. Скептическое отношение современных историков к «Немской телеге». Они ошибаются. Это интересный, слегка забуаллированный рассказ о подлинных событиях в Руси-Роде, сдвинутых в прошлое примерно на четыреста лет. Следующим текстом за экрана Ци Людовика является франкское сказание Нимская телега. Название на первый взгляд несколько странное. Причём тут телеги и бочки, которые на них везли, смотри ниже. Оно в действительности название вполне отражает суть важных событий XVI века в Руси Арде. Об этом мы и расскажем. Историки относятся к этой поэме скептически. С низводительно пишут так. Нимский телеги является непосредственным продолжением коронавания Людовика, а в ряду жест, посвящённых подвигам Гильйома Доранжа. Главные стилистические различия между эпиме и поэмами заключается в обилии химических положений и деталей, содержащихся в тексте Нимской телеги, хотя многие из этих деталей несомненно А вызывавших смех у средневековых слушателей поэмы уже не кажутся смешными современному её читателю. Автор немецкой трагедии не пытается увязать повествование с действительными историческими фактами. Его рассказ ближе кзорной сказке, чем героическому эпосу. Некоторые эпизоды поэмы наводят на мысль о намеренном снижении героической патетики. О шутовском обыгрывании торжественных сцен автор Нимский Телегия, так же как и автор Коронавания Людовика I известен. Относительно датировки поэмы существуют разные мнения. Одни учёные относят время её создания к 1135-1140 годам, другие к 1160-1165 годам. Текст Немской телегии содержится в тех же манускриптах, что и текст коронавания Людовика. Первое критическое издание поэмы осуществил В. И. Янгблот. Это 1854-1867 годы, то есть XIX век. Смотри выше примечание автора, страницы 618-619. Итак, отношение историков к Немской телегии пренебрежительное. Малошутовское произведение, рассчитанное на непритесательных средневековых слушателей. Это неверно. Как мы покажем это важный слегка затушёванный рассказ о переписке Грозного с Курбским и о взятии Казани в 1552 году. Написанный западноевропейскими диссидентами с целью посмеяться над важными событиями в метрополии великой империи. Текст завалирован подшутством, дабы избежать возможных обвинений со стороны ещё сильной имперской администрации в опасных насмешках над центральной властью. Если критиков вызовали в суд для разбирательства их творений, они тут же клялись, что мы просто шутим над людскими слабостями, ни в коем случае не критикуем власти, извините, больше не будем. Однако, как только и выходили наружу, Снова продолжали в том же духе. Но со временем суд дело было забыто, и современные историки искренне поверили, будто имеют здесь дело всего лишь со средневековым юмором. Тем более, что реальные датировки событий из второй половины XVI века были сдвинуты далеко вниз, в прошлое, примерно на 400 лет или даже на 700 лет. Рисунок 91. Кстати, это уже хорошо знакомые нам хронологические сдвиги во многих старинных документах. Историки маскировали важные недавние события под ветки и сказания, уже не столь волнующие современников, а потому становящиеся неопасными. Сем. точка два. Напоминание. Переписка Курбского с Грозным. Известно следующее. Переписка завязалась после того, как Андрей Курбский во время Ливонской войны потерпел поражение в боях в апреле 1564 года. А весной 1564 года в сопровождении 12 верных слуг Курбский бежал в Вальмар, где базировались литовцы. Отту беглый воевода написал Ивану Васильевичу письмо с объяснением своего поступка, обвиняя царя в нарушении христианских норм. За Курском последовало большое количество русских служилых людей, составивших под командой князя целую дружину. В июле того же года царь отправил ответ, письмо достаточно большого объёма, которое Курбский оценил как широкое и тщательное и многошумное. Курпский направил краткий ответ, однако не сумел доставить его в Россию, как он сам объяснял по причине закрытия московской границ, и переписка прервалась. В 1577 году в ходе похода на Ливонию воевода Богдан Бельский взял город Вольмар, откуда Курпский отправил своё первое письмо. грозный не применился общить о своей победе Курбским монах в новом послании, написанном именно вольмаре. В 1579 году князь составляет ответ и отправляет его вместе с предыдущим письмом. Всего переписка ограничилась пятью письмами. Существует предположение, что Андрей Курбский пытался составить более обстоятельный ответ царю и даже создать на основе этого ответа литературное произведение. но не довел эту работу до конца. Смотри Википедию. 7.3. Переписка Грозного с Курбским на страницах Библии. Эта известная переписка отразилась и в Библии, в книге Библейской Руси, глава 8-10-12. А мы показали, что известная Ветхозаветная книга Есфирь – это взгляд изнутри, а Ветхозаветная книга Иудивь. Возглядывая издалека на одни и те же события в Монгольской рывно Ордынской империи конца XVI века. При этом библейский изменник Ахиор это, конечно, Андрей Курбский. В Ветхозаветной истории Ахиора пресади и Виттилуи это события Ливонской войны, сражение в Литве. В Библии описано также бегство князя Андрея Курбского в Литву. Андэлей ветхозаветная речь монолог библейского Эхиора это известное письмо князе Курбскому Ивану Грозному. Ответ царя Ивана Грозного и изменнику Андрею Курбскому это ответ сирийца Алаферна изменнику Эхиору. В целом сюжеты Иудифии и удифии в сфере отражают в частности радость освобождения Западной Европы от монгольского ига. 7.4. Переписка Грозного с Курбским. В жизнеописании известного античного римского императора Тиберия, то есть Ивана Грозного. Итак, князь Курбский предал Грозного, перебежал к его врагам и оттуда писал письма Грозному, обвиняя его в множестве грехов и неправильном управлении царством и тому подобное. Грозный ответил ему послание, не имея обвиняя Курбского в предательстве. и измене общему делу укрепления государства. Шестьсот пятьдесят один. Тональность писем была весьма напряженной, видно, что их авторы близко к сердцу принимали события того времени. Как отмечают сами историки, переписка дошла до нас в поздних копиях, причем сильно отредактированная. Шестьсот пятьдесят один. Как мы теперь понимаем, иначе и быть не могло. Не могли романовские историки пропустить мимо себя такие важные документы, как письма Грозного и Курбского. Конечно, они их отредактировали, вытерев следы великой равно монгольской империи, то есть библейского Израиля со страниц этих посланий. А на рисунках 92, 93, 94, 95, 96 приведены некоторые листы первого и второго посланий Грозного Курбскому. Рисунок девяносто два. Первое послание Грозного Курбскому. Оборот листа тридцать девять из Погодинского списка взято из шестьсот семь шесть два в клейке между страницами двести пятьдесят шестой тире двести пятьдесят седьмой. Рисунок девяносто три. Первое послание Грозного Курбскому. Оборот листа триста четырнадцатого из списка Археографической комиссии. взята из 6762 в клейке между страницами 256-257. Рисунок 94. Первое послание Грозного Курбскому. Оборот листа 123 из сборников Курбского взята из 6762 в клейке между страницами 256-257. Рисунок 95. Первое послание Грозного Курбскому. Обратно лист 150 из списков Исторического музея, взято из 60762 в клейке между страницами 256-257. Рисунок 96. Второе послание Грозного Курбскому. Обратно лист 31 из списка Центрального государственного архива древних актов. взята из 676-2 в клейкой между страницами 256 и 257. Рисунок 97 из переписки Ивана Грозного с князем Андреем Михайловичем Курбским. В музее Кремля, Александровской слободы. Фотография сделана Т. Н. Фоменко в 2006 году. Это копия, скорее всего, отредактированная. Причём все эти листы написаны существенно разными почерками. Здесь очевидно работали разные писцы. На рисунке 97 приведён ещё один текст из переписки Грозного с Курбским, хранящийся сегодня в музее Александровской слободы. Как мы показали в книге Библиейской Руси, глава 3.6, переписка Грозного с Курбским ярко отразилась на страницах ветхозаветной книги и Удиев В Видире сказано о предательстве Ахиора и обмене обвинениями между ним и Алферном, ассирийским полководцем. Более того, тема измены ведущего полководца грозному царю отразилась во многих других античных источниках. Мы подробно рассказали об этом в книге Завоевание Америки Ермаком Кортесом и Мецеш Реформации глазами древних греков. А на пример измена Андрея Курбского включена в жизнеописание известного римского императора Тиберия, то есть Эпитика Ювена Грозного. То, вот что рассказывает античный Светоний. Его, то есть Тиберия, примечание автора, мечущийся дух жгли ещё больнее бесчисленные поношения со всех сторон. Не было такого оскорбления, которого бы осуждённые не бросали ему в лицо, Или не рассыпали подметными письмами в театре. Принимал он их по-разному: то мучий стыдом, старейсь утаити их искрыть, то из презрения сам разглашала их ко всеобщему сведения. Даже Артабан, перфянский царь, позорил его в послании, где попрекал его убийством и близких и дальних, праздностью и развратом. и предлагал ему скорее утолить величайшую и справедливую ненависть сограждан добровольной смертью. Наконец он сам себе стал постыл. всю тяжесть своих мучений выразил он в начале одного письма такими словами: как мне писать вам, отцы сенаторы, что писать и чего пока не писать, семьсот шестьдесят страницы содая. Далее свитони приводит фрагменты из письма Тиберия. С одной стороны Тиберия оправдывается, с другой стороны настаивает, что не собирается ничего менять в своем нраве и поведении. Вероятно, перед нами отражение переписки Грозного с Курбским. Князь Курбский назван здесь парфянским царем Артабаном. По-видимому, Артабан – это искаженное Арда Иван, то есть ардынский Иван. Наверное, западноевропейский летописец путал царя Ивана Грозного с князем Андреем Курбским, поменял их местами и решил, что в переписку с Тиберием Грозным вступил ордынский Иван, то есть Артабан, в место ордынского Андрея. Важно, что согласно Святонию смысл писем Артабана к Тиберию практически совпадает с описанием писем Курбского к Грозному. Как и князь Курбский, царь Эрзабан обвиняет царя императора в убийствах близких, в праздности, разврате и тому подобное. Стоит отметить, что тебери, как и грозный, реагирует на все эти обвинения очень болезненно. Письма Курбского вызвали пространные возражения у Ана, написанные страстно и горячо. 578, книга вторая, страница 485. Мы видим хорошее соответствие между античными и русскими средневековыми источниками. 7.5 Известная переписка Курбского с Грозным отразилась также во французском сказании Нимская телега, как спор об обмен посланиями между Гильйомом и Людовиком. Поэма Нимская телега начинается с большого раздела на 16 страниц, состоящего из шести частей. Начинается с того, что король Людовик решил выделить некоторым своим особо выдающимся подданным земли и города, богатства. Это награда за их верную службу, сказано так. А наш император одеял вельмож, тем замки дал, тех одарил землёй, иной и город получил фиод. Страница 218. И тут марграф Гильём оскорбляется И ему король и не выделил ничего. Тем самым Гильйом оказывается фактически в опале. Но как же так? Ведь он самый известный рыцарь короля, никем из христиан не превзойдён. Страница 217. Очень много изделал для утверждения Людовика на троне, а взамен никакой благодарности. Более того, демонстративное пренебрежение со стороны короля Естное дело, Гильем возмущен и разгневан. Он является во дворе с Людовикой и вступает с ним в затишный спор. Король пытается оправдаться, объяснить свое поведение и поступки, но делает это довольно неуклюже и даже агрессивно. Этот спор оформлен во французском сказании в виде шести посланий, которые Гильем предъявляет Людовику. На каждое такое послание следует ответ Людовика. Послания, якобы были устными, то есть высказанными с поршюками в глаза друг другу, без вручения письменного документа. Однако в поэме Нимской телега это прямая речь представлена в записанном виде, как собрание нескольких текстов. То есть, держись, кто-то из очевидцев записал эти слова и обнародовал несколько писем-посланий. Просто говоря, перед нами шесть письменных посланий Гильома и шесть ответов на них короля Людовика, включенных в сказание немская телега. Как мы теперь понимаем, это и есть обмен письмами посланиями между Курбским и Грозным. Кстати, обратите внимание, что согласно русским источникам таких писем посланий было пять, смотри выше, а согласно французской поэме их было шесть. В общем, близкое число. Конечно, конкретное содержание посланий Гильйома и Людовика не совпадает буквально с содержанием писем Курбского и Грозного. И это понятно. Франкские летописцы вглядывались в русские события издалека, из западной провинции, а потому оригиналами писем не располагали. Пытались распространившимися слухами. Тем не менее, общий тон посланий передан довольно точно. Это обвинения друг друга. Гелььём Курбский обрушивается на Людовика Грозного с обвинениями и обидами. А царь короли каждый раз отвечает ему либо уклончиво, пытаясь задобрить, либо раздражённо, а местами агрессивно. Сейчас мы остановимся на содержании посланий подробнее. Вывод На страницах французского сказания ярко отразилась известная переписка Курбского и Грозного под условными именами Гелиома и Людовика. Всего было 5 или 6 посланий.